Из барской затеи ничего не вышло. У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня. На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Биндерским. Они жили на углу Невского и Мойки в доме, выстроенном из финлянского гранита